Глава двадцатая Маргот без возражений приняла это имя. Моргнула густыми черными ресницами, выпрямилась и встала. Она не сводилась с Чарльза глаз. Зеленый джемпер Маргарет придавал ее голубым глазам, затененным черными длинными ресницами, бирюзовый оттенок. У нее была удивительно чистая и нежная кожа. Прелестнейшие в мире розы цвели на щеках. «Откуда вы узнали мое имя?» Удивленно спросила она. «Догадался». «Не представляю себе, как можно было догадаться». Маргарет тоже догадалась. «Неужели?» «Маргарет, как ты догадалась?» «Если вы хотели держать свое имя в секрете, не надо было упоминать кузена Эгберта», сказал Чарльз. «А также папину коллекцию Лели и Тернера», жестко добавила Маргарет. Маргот обратилась к Чарльзу. «Вы заставите меня вернуться домой?» «Скажите, почему вы не хотите возвращаться?» Маргот рассказала ему все, что говорила Маргарет, и что Маргарет передала ему. Чарльз попытался соединить то, что девушка услышала от Экберта, с тем, что он уже знал. Многое совпало, но оставались пустоты, которые он намеревался заполнить. «Вы ведь не отправите мне обратно?» Дом такой большой, а от того, что они говорили про убрать, у меня мурашки до безобразия. Честное слово. У Чарльза тоже забегали мурашки. Нет, мы не отправим вас обратно, но мне кажется, вам следует сообщить своему нотариусу, где вы находитесь. Маргот побледнела. Мистеру Хейлу? Его так зовут? Да, мистер Джеймс Хейл. Его отец был другом бедного папы. Он говорил, что папа все рассказал его отцу. «Так вот, я думаю, нужно сообщить ему, что вы здесь!» — настаивал Чарльз. «О, нет, не хочу!» «Господи, да почему же?» Она подалась вперед и жарким шепотом сказала. «Я подумала, может, он как раз тот человек, который отдает приказы на счет убрать!» Она задрожала. «Если это так, а я ему скажу, это будет ужасно до безобразия!» Чарльз согласился. Что-то они говорили о нотариусе. Когда все так неопределенно, лучше не делать никаких шагов, чем сделать ложный. «Хорошо. Вы останетесь здесь день-другой. Мы об этом никому не скажем. Я постараюсь выяснить насчет мистера Хейла. У вас есть родственники?» Маргот хихикнула. «Все меня об этом спрашивают. У меня нет других родственников, кроме Эгберта». «Как? Совсем никого?» «Смешно, правда?» У папы был только один брат, а у него только Эгберт. Папа терпеть не мог Эгберта, если бы и другие мои родственники были похожи на него. Но я рада, до да безобразия что у меня их нет». «А что вы можете сказать о матери?» Маргот приняла важный вид. «Я даже не знаю, как ее звали. То есть я не уверена. Мне кажется, что Эстер Брандон...» Маргарет стремительно вмешала своих разговор. «Не говори так!» Маргот удивленно уставилась на нее. «Но «Ну, я так думаю! Потому и взяла себе это имя. Я решила, что пусть меня зовут Эстер Брандон. Так лучше, потому что если я буду Маргот Стандинг, эти люди меня найдут». Маргарет отвернулась и сказала, «Не говори чепухи. Тебе нельзя называться Эстер Брандон». Она отошла к книжному шкафу, вытащила наугад книгу, это был Вальтер Скотт, и стала листать. «Нельзя?» «Почему нельзя? Почему чепуха?» Маргот обращалась к Чарльзу, а не к Маргарет. «Знаешь, есть серьезная причина. Ну, мне же нельзя называться Маргот Стандинг!» «Нельзя! Давай придумаем что-нибудь другое. Ну, например, мисс Смит. Ее даже передернула. Нет, только не Смит. Как этого ужасного Перси Смита!» «Тогда Браун, Уильсон, если только ты не знаешь какого-нибудь злого Брауна или вредного Уильсона!» Маргот хихикнула. «Я буду Уильсон. Уильсон лучше, чем Браун». чего же? Браун — доброе старое шотландское имя!» С упреком сказал Чарльз. «Нет, буду Уильсон. Значит, я Маргот Уильсон?» Чарльз подумал и покачал головой. «Нет, не думаю. Маргот — слишком необычное имя. Придумаем другое!» «Только не Маргарет. Я полагаю, ты не Маргарет?» Другая Маргарет стояла к ним спиной и машинально листала книгу. За ее спиной Чарльз и Маргот сидели рядышком на диване, говорили тихо и доверительно, играли в дурацкую игру с именами. Это была ее квартира, и она знала Чарльза 14 лет, но сейчас она чувствовала себя здесь непрошенной гостьей. Она, а не Маргот. «Та да, чувствует себя совсем как дома. Хихикает, протестует. Не хочу быть Дейзи». Чарльз предложил Рита. В ответ раздался виск. «О, нет!» «Почему нет? Хорошее имя». «Нет, безобразное». «Тогда Мэдж. Это еще хуже». «Мэдж – прекрасное имя. Не хочу». «А Марджи?» «Безобразное. Похоже на маргарин». «Ну все, больше имен не осталось». «Есть Мэк, – сказала Маркотта. Я бы не прочь называться Мэг. Маргарет показала, что ей вонзили нож в спину. Когда-то раз-другой Чарльз называл ее Мэг. Она не слышала, что он ответил девушке. Перевернула страницу и прочла вслух. Щечки Греты свежи и прекрасны. Ты можешь быть Гретой? маргот подскочила к ней. Ты нашла это в книге? Где? Покажи. Мне нравится. Где это? А, вот, щёчки Греты свежи и прекрасны. Очень подходящее имя, сказал Чарльз. Раздался звонок. Маргарет поставила на полку у Вальтера Скотта и пошла открывать. За дверью стоял Арчи Миллар и смотрел на неё с улыбкой и одновременно с осуждением. — Ну как, можно войти? Здесь чай дают? Он был встречен так тепло и радушно, что даже удивился. Когда-то они с Маргарет были друзьями. На мгновение его охватило легкое щемящее чувство. Маргарет вошла в гостиную. Щеки ее порозовели. Арчи, поймав взгляд Чарльза, помахал ему, но тут, увидев Маргот Стандинг, застыл в изумлении. Положение спас Чарльз. — Познакомьтесь. Это Арчи Миллер. К нему нужно привыкнуть. Арчи, от весь глубокий поклон, мисс грети Вильсон. Она живет вместе с Маргарет. Прелестнейшие в мире розы стали на два тона ярче. Мисс Грета Вильсон хихикнула и посмотрела из-под длинных ресниц. Она отметила, что Арчи очень приятный молодой человек. Через полминуты они оживленно болтали, а еще через три минуты Арчи знал, что она только что приехала из школы, что никого в Лондоне не знает, что любит ревью, обожает конфеты и считает вальс «Лунный свет и ты» величайшим произведением всех времен и народов. Маргарет готовила чай. Она ходила из мини-кухни в гостиную и обратно, но Чарльз и не подумал предложить ей помощь. Он стоял у окна и рассеянно смотрел на сгущающиеся за окном сумерки. Опадали листья, но те, что еще держались на липах, желтели, как спелая рожь. «Что же им делать с этой девушкой?» Она слишком красива, чтобы остаться незамеченной, слишком наивна и неопытна, чтобы пуститься в самостоятельное плавание по бурным водам, полным неожиданных течений водоворотов. Золотой лист, кружась, пролетел перед окном и упал на землю. Его раздумье прервал голос Арчи. «Эй, Чарльз, очнись! Как ты смотришь на то, чтобы устроить кутеж?» «Хорошенькую гулянку!» Чарльз покачал головой, надеясь в душе, что не очень похож на гробовщика. «Она говорит, что никогда не видела ничего подобного. Вы говорили, что не видели?» – обратился Арчик Маргот. Мисс Гретта Уильсон подтвердила. «Какой ужас! Мы не можем позволить, чтобы так продолжалось. Давайте вчетвером сходим пообедать, а потом на самое лучшее шоу, если удастся попасть на него в последний момент». Чарльз опять покачал головой. Его смущала перспектива вводить Гретту в люди. Она слишком красива. Бог знает, кого мы можем встретить. А как же мы с тобой? Мне нужно взбодриться после страшного удара судьбы, который я получил. Я в полном унынии. Даже зонтик не мог раскрыть. Арчи адресовал свои слова мисс Вильсон, а она спросила, идет ли дождь. Арчи осуждающий посмотрел на нее и продолжил. Я получил удар, который разрушил мои самые гордые мечты. — Что там у тебя случилось, Арчи? — спросила Маргарет. — Чай готов. Эти маленькие зануды разыгрались, не сознавая воли рока. — Какие еще зануды? — Чарльз, пожалуйста, еще два стула. — Мои самые трепетные надежды разбиты в трепески, — сказал Арчи. Он вытащил мятую газету и помахал ей в воздухе. — Дайте мне море чая. Этот удар пробудил во мне жажду. «Ты скажешь, наконец, что случилось, Чарльз? Ты не, пере... не порежешь хлеб? Ну, ж совсем тупой». «Вот что такое женское сострадание!» — воскликнул Арчи. «Я раскрываю перед ней свое разбитое сердце, а она говорит о тупых ножах». «Я потерял свою наследницу! Боли и страдания сжимают мне грудь, и нет у меня милосердного ангела, разве что Грета». «Грета!» Вы будете моим милосердным ангелом маргот стандинг смутилась покраснела и сказала романтично до да безобразие мне ужасно нравится держи чай арчи я не знала что ты подцепил наследницу чарльз вот твой чай там четыре куска сахара никто не знал кроме меня так погибают замыслы с размахом вначале обещавшие успех шекспир А я сидел, как с самоё терпение, и скорбно улыбался. Это опять Шекспир. Там же или, как пишут в книгах... И кто же она? Оказалось, что она не наследница, траурным голосом сообщил Арчи. Не было никакого смысла устремлять свои юные мечты к девушке с несколькими миллионами, если в газетах вдруг разорвалась бомба. Эти миллионы ей не достанутся. Увы, они достанутся другому. Они никогда не станут моими. Это уже не Шекспир. Они достанутся Эгберту. Грета вздрогнула и расплескала чай, облив зеленый джемпер Маргарет. Она повторила «Эгберт», хихикнула, повторила еще раз. «Эгберт Стэндинг», уточнил Арчи, «омерзительное имя». Дневная пресса, которая никогда не лжет, сообщает, что Эгберт огребет весь куш, а Маргот его даже не понюхает. «Мне нужно выпить». Он взял чашку. Мисс Грета Вильсон даже не сделала попытки стряхнуть чай с джемпера. Она устремила на Арчи свои голубые глаза и смотрела на него, не мигая, как котенок. «Вы ее знали?» – спросила она. Арчи покачал головой. «Наверное, она страшна до безобразия», — высказала предположение Грета. «Наверное, припротивная, потому что иначе в газетах был бы миллион фотографий», — сказал Арчи. Грета покраснела. «А вы бы женились на девушке, если бы она была противная, но имела кучу денег?» «Ах, я бы женился, если бы это позволило спасти попугая моей тети Элизабет от исправительного дома. Я вам как-нибудь все расскажу». Герой приносит возвышенную жертву. Награда опекуну-попугая. Преданный племянник спасает бедного пернатого друга. Несравненный шедевр в 17 сериях жизнеописания Арчи Бальта Миллора. А что эта идея? Пойдемте в кино. Я чувствую, это может меня утешить. Буду сидеть в темноте и держать за руку Маргарет. Последние слова были адресованы Маргарет, но при этом он смотрел на Гретту. Грета вспыхнула.